Глава двадцать 27. Все дома на пограничной заставе были одинаковы: бревенчатые, небольшие дома, собранные в группы по четыре, с общим крытым двором. Поскольку никакие фрейлины, компаньонки и прочие дамы в поездку со мной не отправлялись, из и сображение соблюдения правил меня поселили рядом с анитой Аксман, магом-боевиком со специализацией в стихии огня, а рыжая магичка, лет лев на вид, Улыбнулась мне во все 48 зубов, быстро протараторила все необходимые по ее мнению сведения и умчалась на совещание к начальнику за Я сняла меховые спаги, выложила из сумки теплую пижаму и зубную щетку и подошла к окну. Полярная ночь здесь вступила в свои права. и за окном царили сумерки. Впрочем, мне пообещали, что после обеда, часа в три дня, сумерки сменятся темнотой. И если не будет облачности, боги подарят нам северное сияние. А за спиной хлопнула дверь, и через мгновенье теплые руки обняли меня. Еще не заскучала?" прошептал Джон куда-то мне в затылок. По шее пробежали мурашки размером с майского жука. "Не успела еще. Пока ты на совещании, разберусь со своими амулетами. Я сюда кучу новинок прихватила. Буду изучать". "Отлично. А после обеда прокатимся на собачьей упряжке". Ладно. Договорились. Поцелуй был ошибкой. И на совещание принц чуть было не опоздал. Обед оказался по-своему не менее экзотичным, чем на каких-нибудь карибских островах, просто в другом роде. Ни на каком карибском острове я не попробовал бы, например, строганину или копченый оленей язык. Начальник заставы, Свен Виксомгард, молодой полуэльф учение капитана был суховато любезен, но о местных реалиях рассказывал подробно и с видимым удовольствием. А за десертом речь зашла о тех самых ледяных великанах, нападение которых на этой заставе ждали примерно через месяц. Собственно, как я поняла, и сегодняшнее совещание было по новым разработкам для защиты от них. да и вообще визит наследного принца, в, скажем, прямо крайнюю точку на карте был именно про это. А все таки почему они нападают? спросила я. Наверняка ведь какие-то исследования проводились. ответил мне не капитан Векс А главный маг заставы мэтр Свольбил. Единственное, что удалось остановить, их интересуют сильные эмоции. Причем, по недоказанным предположениям, хрем Турса ими питаются в буквальном смысле. «Недоказанным предположением. Я удивилась. Я считала, что это легенды. О, нет, мы тут слегка пообщались с этими гигантами. И данное предположение слишком похоже на правду. Нет, нет, Матр замахал руками, увидев мои поднятые брови. Поговорить с ними никому не удавалось. Мы не знаем даже, есть ли у них хоть какой-то язык. Но во время прошлого нападения, три года назад, я тоже был здесь. Да, прошлый раз тоже пришелся на наше дежурство здесь. Подхватила разговор огненная Анита. Жуткие вообще, говоря, создания. Тогда погиб один из солдат, и мы буквально видели, как стоявший рядом ледяной великан подрос, впитывая его агонию. С тех самых пор на нашей и четырёх соседних заставах служат только боевые маги, и желательно огненной специализации, никаких гражданских. С ледяной любезностью улыбнулся капитан Виксенгард. — "Я полагаю, капитан", с такой же любезностью ответил принц Хольгерт Иоанн, — "что мы освободим вас от нашего присутствия послезавтра. Благодарю вас, Ваше высочество". И капитан встал из-за стола. Я доставала из сумки теплый свитер с высоким горлом, когда в мою комнату вновь вошел Джон. "Правильно, одевайся потеплее", улыбнулся он. Температура там довольно комфортная, минус 10 градусов, но бежать-то будут собачки, а ты будешь сидеть, так что можешь и замерзнуть, да и ветер с океана. ветер это хорошо, должен ведь разогнать тучи. Ужасно хочется увидеть полярное сияние. Будем надеяться. Здесь как раз такое место, где его можно наблюдать, пожалуй, чаще всего. Как тебе тут вообще? Все отлично, по-моему правда, Викс явно не рад нас видеть, но его можно понять. Да уж, лихо он выставляет меня отсюда. Джон рассмеялся. Бедняга. Мал того, что ему обо мне волноваться, так я еще и невесту с собой притащил. Не дай боги случится что-то, его карьере конец. Ну, дальше этой заставы посылать просто некуда. Э, это -э и не права. Ещё одно боестолкновение. И капитан досрочно станет майором, а если не прострафится, конечно. Готово. Отлично, пошли. Собаки ждут. Собаки, улыбчивые глубокоглазые хаски, могли жить в крутом внутреннем дворе. Могли, но, видимо, не хотели. Четыре собаки закопались в солидную сугробу самой стены дома, еще пара чуть поодаль. наружу торчали только черные носы. Джон бросил на деревянную конструкцию, стоящую на тропе меховое одеяло и сказал мне: "Сейчас запрягу собачку и поедем. Пока садись, заворачивайся в меховую полость и минутку подожди". Негромким голосом, подозвав собак по именам, он надел на них ремённую упряжь и прицепил ремни к передней части саней. Собаки стояли попарно. Впереди самый крупный пес. видимо, вожак. "Да", кивнул мой принц, поправляя ремни. "Познакомься, это Рикс, отличный пёс". Самый сильный здесь на заставе. И умница, Да, Рикси?» Пес посмотрел на Джона и ухмыльнулся. Знакомый уже каюр, тот самый велигердрасан, что управлял оленьей и упряжкой на пути сюда, проверил крепление ремней, что-то поправил и кивнул. Можно ехать. Усевшись впереди меня, Джон качнул над духом божака длинным шестом с позвякивающими металлическими кольцами. И упряжка упряжь с места. Поначалу, видимо, собаки нервничали, и нарты шли неровно, рывками. Но постепенно Рикси задал темп. По голосовым командам собаки сворачивали или притормаживали. Снег летел из-под полозейв, а я смотрела, не отрываясь в небо, где загорались зеленым полосы таинственных огней. Сани остановились на берегу, собаки легли, Джон сел со мной рядом, и обнул за плечи, укрывшись той же меховой полостью. И мы молча смотрели, как таинственные огни множатся, переливаются, танцуют, то сливаясь в единую ленту, то разбиваясь ворохом брызг, к зеленому стали примешиваться другие цвета: фиолетовый, темно красный желтый, пронзительно белый. Тем временем в христиане... понятное дело, что пока мы с Джоном пробовали строганину и любовались северным сиянием, маги исследователей в столице не сидели на месте. Также хорошо понятно, что знать в тот момент я этого никак не могла. Матер Эверхаузен и остальные много позже рассказали обо всем, что происходило в наше отсутствие во дворце и вокруг него. А происходило там, вот что. Слежка, установленная за Антуаном Бладуэном, не магическая, а обычная, классическая полицейская слежка выявила массу контактов. За четыре дня прошедших после Самайна Бландина и объехал, кажется, половину Хрислиании, начиная от церкви Единого в Амалиенбурге и заканчивая парой борделей в районе порта. Гранд-полковник Конрад Мозовский читал отчеты агентов и ругался сквозь зубы. Его коллега из городской стражи уважительно слушал и сражалился лишь о том, что не может делать пометки в блокноте. За последние восемнадцать минут безопасник ни разу не повторился. Наконец Мазовский отложил кипу бумаг, ожесточенно потер бритую макушку и сказал устало: "Ну ладно, в частных домах его не отследить. С кем он там встречался, о чем говорил? Подслушку на него не навесишь. Раз он с Магами дружен, определят на раз. Ну как твои умники не догадались, что он заметил слежку и из борделя решит уйти через запасной выход?" Майор Йенсен только развел руками. "Знаешь, Конрад, глядя на этого ферта, никто бы не подумал, что он может заметить что-то, кроме собственного галстука". Тут лицо его зарилось от вдохновения. "А может, он шпион? Ну, такой, глубоко законспирированный". "Чей шпион? Темных магов?" фыркнул Мазовский. "Не, -е -е. с темными магами он связывался так, ради денег. А по жизни он шпион. Вот точно тебе говорю. Давай поспорим". И как проверять будем? Спорить Мозовский любил. Это было известно всей христиане. Но также хорошо было известно, что споры он всегда выигрывал. А давай для начала в его досье покопаемся. Майор Йенсен был не менее азартен. Что поделать? Север, длинные холодные ночи, надо же чем-то согреваться. Кто-то пьет, кто-то бегает на длинной дистанции, а кто-то держит пари. Невозмутимая немолодая секретарша принесла из архива досье. Толстая картонная папка, четко пропечатанные буквы на обложке, подтёпаные завязки. Гранд-полковник поднял на секретаря удивленные глаза: "А что? В электронном виде этого досье нет?" "Никак нет, господин гранд-полковник, пока не переведено." "Какого темного?» прорычал Мазовский. "Согласно вашему распоряжению 14 февраля 2175 года." «Досье шестой и более степени важности переводится в электронную форму в последнюю очередь. отчеканила дама. Эфу. Давайте сюда этот хлам. Сделайте нам чаю и идите домой. Чего сидите тут ночью? Да, господин Гранд-полковник. Секретарша вышла, однако через мгновение Мазовский и папку развязать не успел, вернулась с подносом. Ваш чай, господин Гранд-полковник, черный с бергамотом. Ваш зеленый чай, господин майор. Сахар, молоко, бутерброды. С каждым ее словом на беласнежную салфетку, расстеленную на журнальном столике, с подноса перепархивали чайники, тарелочки с бутербродами, вазочка с вареньем, горячая, исходящая паром, молоко в молочнике. Майор не выдержал первым и не дожидаясь, пока дама выйдет, вцепился зубами в ближайший бутерброд. — -м, м с лососем и свежим огурцом. простонал он, дожевывая огромный кусок. Конрад, давай меняться. Ты мне секретаря, а я тебе свой новый экипаж отдам. А его ты мне и так отдашь. С этой гранд-полковник Вейтер руки крахмальной салфеткой и положил перед собой картонную папку. Ты мне его проиграешь. Майор Йенсен и гранд-полковник Мазовский склонились на досье игрока Мота и маменького у и даже не заметили, как секретарь бесшумно оставила на поднос тарелки и чайники и вышла из кабинета. Через некоторое время, когда высокие напольные часы в футляре темного дерева уже пробили час ночи, майор перевернул последнюю из вложенных в папку страниц и откинулся на спинку кресла. "Ну, что скажешь?" промурлыкал он чрезвычайно довольным голосом. "Скажу, что выигранный тобой зауэр с вертикальными стволами сегодня доставят тебе на квартиру", сухо ответил Мазовский. — "Ты был прав, как это ни странно". Вот то-то. Так что, Парс, я полагаю, безусловно, Парс. Генерал Магнус Бладуэн возглавлял наш военно-консульатовый схохания со 168 по 177 год. То есть, когда они туда приехали, Антуану было 15. Он учился дома и закончив обучение, поступил в тамошний университет. Генеральское жалование не изменялось. А с ног году до 173 начал вести весьма свободный образ жизни. Одна его коллекция экипажей чего стоит. подхватил майор Йенсен. И если его там в университете не завербовали, я бороду отращу. Гранд-полковник представил себе сухопарого длинного майора с пышной рыжей бородой и содрогнулся. Ладно, Антуан парсийский шпион, поспешил сказать он. Но Нам это ничего не дает. Мы по-прежнему не знаем, кто делал этот перстень, как наш мальчик с ним связывался. Мы не знаем даже, как тма его победил, он протащил тёмную магию в дворец. Там же наверчено столько охранных заклинаний, что злоумышленника должно просто на месте испепелить. Давай смотреть досье заново. Где ты же должен, он был познакомиться с тёмными. И рассуждая логически, это было не так давно. Гиттер Верхаузен, королевский маг Дании и Норсхальма, вместе со своим младшим коллегой, дворцовым магом метром Лотброкком, тоже изучал Антуана Блудоена, вернее, не самого Антуана, а запись его ауры, снятую во дворце. Черные пятна видны отчетливо. Лотброк ткнул пальцем голопроекцию ауры. То есть, у нас есть доказательство, что он не только проник в королевский дворец, имея при себе темный артефакт. Но и подвергался неоднократно воздействию ментальной магии со стороны темного мага. И что это нам даёт? Верхаузен, сидевший верхом на столе, поднялся, прошел по своему кабинету сквозь голопроекцию, достал из сейфа графин с темно золотой жидкостью и налил себе в стакан. Будешь? До пролёт барка донесся ароматом выдержанной аквавиты. Буду, мрачно сказал тот. Ничего нам это не дает. Ты прав. Похоже, что и артефакт ничего не дает. Мы прекрасно знаем, кто обрабатывал камень и поставленно туда были чистейшие воды светлые заклинания. Ну, нам пока неизвестно, кто делал право и личностную привязку тоже. Собственно, это и есть то, что мы хотим узнать. Но уж нет, не только. Мэтр Клодброк прищурился и сделал свободной рукой такой жест, будто сжимал чью-то шею. Я еще очень хотел бы знать, как смогли пронести темный артефакт в здание, всю охранную сигнализацию которого я сам лично проверил за час до бала, и почему эта сигнализация даже не квакнула. Слушай, Верхаузен в порыве вдохновения даже отставил стакан. Погоди, погоди. Было такое исследование лет пять назад по свойствам наложенных заклинаний. И что? То что там доказывалось, что если без потерь расколоть опал, на который уже повешено заклинание, то потом при соединении частей формула будет работать. Там еще были какие-то условия. — Погоди-ка, — Лотброк вскочил. Ты считаешь, что его пронесли по частям? Отдельно оправу, отдельно пару кусков камня. Потом приклятый Антуан сложил все вместе и надел «Темный артефакт?» А чё это была работа?" "Если б я помнил", покачал головой Верхаузен. "Но это все таки уже похоже на след. Давай искать". И он включил компьютер.